Греческая Сицилия. Метопы из Селинунта. Метопы Селинунских храмов находятся теперь в Палермском музее вместе с другими остатками античной цивилизации, свезенными сюда из различных мест острова. В самом же Палермо нет никаких воспоминаний о греческой Сицилии. Оно никогда не было греческим городом. В основали Палермо. И их наследники, карфагенени владели им до тех пор, пока весь остров не перешел в руки римлян. Боги Ханаана когда-то царствовали здесь. В их честь здесь пылали костры и проливалась кровь человеческих жертв. На соседней горе Эриксе, ныне Монте-Сан-Джульяно, возвышалось великое святилище Астарте. В Полемской гавани стояли... На якоре бесчисленной флотилии Гомелькара-Барки в вековой борьбе за Сицилию между Востоком и Западом, между Азией или Африкой и Европой, между семитами и арийцами Палерма оставалась на стороне Востока. Оно дважды было столицей семитических рас. История повторяется. Рожер Отвиль в своем походе против арабского Палерма продолжал дело Тимолеона и Агафокла, Окончательная победа осталась на стороне Запада. Палермо, как и вся Сицилия, навсегда присоединено к Европе. Скульптуры из греческого Селинунта составляют наиболее драгоценную часть в собрании древности бывшей пунической и сарацинской столицы. Все черты создавшего их духа свидетельствуют, что победа греческого гения на берегах Средиземного моря была неизбежна. Селенунд стоял близко от западной оконечности острова. Он был разрушен во время нашествия Карфагенин в конце V века. Теперь на том месте, где был расположен этот богатый населенный город только пустынный берег моря и колоссальное поле развалин, самое большое в Европе. Среди развалин археологи различают восемь храмов. Ряд землетрясений опрокинул их колонны, сбросил вниз и дорические антаблементы. Здесь и были найдены, иногда разбитыми, на множество кусков, метопы Полермского музея. Эти метопы распадаются на четыре серии по их принадлежности к четырем храмам, выстроенным в различные эпохи. Полнотой отличаются лишь самые ранние и самые поздние серии. От двух других сохранились только фрагменты. Ранние происходят из древнейшего Селенунского храма Аполлона, основанного одновременно с городом. Это редчайший памятник архаического искусства конца VII века. Позднейшая серия украшала храм Геры, построенный в конце V века незадолго до падения Силинунта. Между датами этих метоп протекла вся история греческого города. Поучительно, конечно, заметить огромный успех мастерства, достигнутый греческой скульптурой за 200 лет, разделяющий группу Персея и Медузы от группы Зевса и Геры. Сравнить грубо вырубленный камень, первый из них, с плавно струящимся рельефом второй. Но самое главное здесь, может быть, не это. Рельефы древнейшего храма составляют только подробность тяжелой и мощной раннедорической архитектуры. Они кажутся вросшими в глубокое квадратное поле метопы, ограниченное триглифами и нависающим карнизом. Свет и тень резко разбивались на их сильно выступающих поверхностях. Крупный узор теневых пятен бежал вокруг всего храма, точно чеканный узор архаического украшения. Из таких украшений родилась греческая скульптура. Этим объясняется присущая ее ранним образцам декоративность. На метопах позднейшего храма, относящегося к веку Фидия, можно видеть, как далеко ушло потом греческое искусство от первобытной любви к украшению. Сцепление рельефов с окружающей архитектурой стало легче и тоньше. Освобождение искусств Совершилось. Более чистая архитектура не нуждалась в живописном впечатлении крупного теневого узора, умея действовать одной музыкой пропорций. Но и каждый рельеф заключал теперь в себе свою цель. В каждом из них стала сиять освобожденная из плена идея. Что греческая скульптура не могла не прийти к тому, это, впрочем, можно причувствовать уже в метопах первого храма. На них изображены мифы. Глубочайшим отличием греческого архаического искусства от всех искусств тогдашнего Востока была его вдохновленность мифами. Когда на берегах Эгейского моря находят древние украшения, предметы быта и культа, то об их принадлежности к циклу греческой жизни говорит не столько стиль этих вещей, сколько тема — дела богов и героев. Греческое сознание не довольствовалось, когда могло, простым символом божества, заключающего в себе все возможности чуда и неподвижного в своей царственной власти над миром. Божественное раскрывалось в него в действии, в движении. Вместо религиозной догмы оно создало религиозную игру, религиозную драму, составляющую содержание мифов. Искусство, призванное на службу этой религии, Неминуемо должно было найти свою цель в спиритуализации материального мира. Ибо что такое миф? как не просветление мира, не освобождение духовного существа всех материальных вещей и явлений. Идея всегда готова отделиться от них и взлететь, как пегас, который рождается из крови медузы, обезглавленной Персеем на одной из метод древнейшего Селенунского храма. Этот неумело вырубленный герой положительно кажется настоящим героем ранней греческой весны. Его победа — это первая победа греческого гения, светлого и текучего, как те пламенные языки, которые некогда снизошли на апостолов. Восток до сих пор изумляет своим чувством вещи чудесной способностью материализации самых отвлеченных понятий фантастических образов. Греческое искусство, сложившееся под сильным впечатлением этого гениального подчас овеществления духа, с самого начала вступило решительно на обратный путь, стремясь к духотворению вещества. На первых порах оно, может быть, кое-что потеряло в избранности и аристократичности. Окружавшая его среда могла не быть так остро чувствительной, И тонко восприимчиво к вещественной красоте, как это, требовалось восточным искусством. Изваяния древнейшего Селенунского храма кажутся грубыми в сравнении с кружевным плетением ассирийских рельефов и ювелирно точной насечкой египетских иероглифов. Искусство Древнего Востока было типичным искусством для любителя, и религиозность его замыкалась вместе с тесным кругом касты жрецов, только в Греции. Художественная растворилась в жизни всей нации и пропитала ее. Нас поражает то чувство первой необходимости, которое всегда есть в создании греческого искусства. Но оно понятно, если вспомнить, что темы этого искусства были мифы внутренняя и необходимая правда всех явлений природы и жизни, просвечивающая сквозь их материальную оболочку. Одна из меток позднейшего Селенонского храма посвященного Гере, и как раз та, которая находилась на середине переднего фасада, изображает Зевса и Геру. Содержание этой сцены может быть передано словами, которые Гомер вложил в уста Зевса, увидевшего Геру. «Остановись, помедли, прежде чем удалиться. Раздели мое ложе. Никогда ни богини, ни смертные не пробуждали во мне подобных желаний». Художественная тема рельефа заключается в движении Зевса, привлекающего к себе Геру, и в движении богини, откинувшей с лица покрывала. Можно различно объяснять происхождение изображенного здесь мифа. Было ли... Поражено греческое воображение властью женской прелести, нищидящей щадящей ни людей, ни героев, ни богов. Угадывало ли оно божественную силу во взаимном притяжении любящих? Видела ли оно в этом союзе Зевса и Геры, освобожденную от случайности жизни и потому достойную поклонения в храме идею брака? Важно во всяком случае то, что здесь религиозная тема нашла свое выражение в драматическом действии, сообщающем ей Удивительную человечность. Драма сосредоточена на простом и в то же время как-то странно увлекательном движении протянутой руки Бога. Этот жест так часто встречается на рельефах и на вазах, что он давно запомнился нам как одно из чисто греческих движений. Есть особая категория движений, которые всегда связывается в нашем представлении с греческим миром. Понятно, почему это так. Мы больше всего знаем его через искусство, а греческое искусство – это комплекс движений, выражающих комплекс идей. Самостоятельная жизнь каждого из таких движений неудивительна, ибо неудивительно самостоятельная жизнь выражаемой им идеей. Нужны были огромные интеллектуальные силы, чтобы народное творчество могло подняться до такой отвлеченности. Греческий дух охладил и просветлил жаркие и темные восприятия мира, порожденные Востоком. В древний хаос вещества влилась крепкая влага интеллектуализма, и там, где раньше было только смешение стихии, неясные сонны богов и демонов, открылась прозрачная даль, и выступили отчетливые формы. Греческий воятель Метопы, Зевса и Геры был способен найти твердое формальное выражение даже такой теме, как «любовь богов». Его проницательный взгляд нашел ответное движение чувств, внушаемых лицезрением богини. Его умелая рука превратила камень в живую ткань рельефа. Люди с таким острым взором и с такой счастливой рукой должны были вступить в историю победителями. Агрегент Поездки по Сицилии лишены той легкости и простоты дорожных впечатлений, Которая отличает современный быт итальянского путешествия. Здесь всегда чувствуешь себя как в какой-то очень далекой стране или, может быть, так, как чувствовали себя в Италии путешественники прошлого века. На станции Джердженти приезжего ожидает старомодная, слишком поместительная коляска, высланная стариннейшей провинциальной гостиницей. Важная медлительность кучера, тяжелая рысь, больших и тощих лошадей, обилия. Потертых глунов на платье слуги — все говорит здесь о почтенных традициях и скудных доходах. Пока этот респектабельный экипаж поднимается потихоньку в горы, к виднеющемуся вдали темному, коричневатому городу, можно успеть соскучиться. Но ведь скука — тоже одна из традиций провинциального благородства. Джирдженти окружено поместьями, где большие и малые владители до сих пор скучают от скупости или от бедности так же гордо, как испанские гранды. По улицам города наша коляска громыхает еще более медленно, несмотря на громкое хлопание бича, которое привлекает к окнам любопытные головы, и издалека заставляет прохожих останавливаться и прижиматься к стене. Наконец, останавливаемся и мы. Выражение исполненного долга появляется на лицах кучера и слуги, которые тащат вещи по лестнице, напоминающей своей крутизной лестнице полотина. В столовой большие каменные плиты пола, затопленный камин, говорящий о свежести февральских вечеров, необильный сицилийский ужин и покрытая густым слоем пыли бутылка золотистого, сладкого и липкого муската, добытая из старинного богатого погреба. Конечно, Никто не приезжает сюда ради современного, унылого и ничем не замечательного джи-дженти. Но в нескольких километрах в сторону недалекого отсюда моря находится развалины большого античного города, называвшегося Акрагасом или Агрегентом. В V веке до Рождества Христова Агрегент насчитывал несколько сот тысяч жителей, был вторым городом Сицилии после Сиракуз. Он славился богатством, любовью к роскоши и с нежностью своих обитателей, успешно менявших сицилийскую пшеницу, оливковое масло и вино на африканское золото и слоновую кость. Берега Африки недалеки от Джердженти. С площадки на конце нынешнего города виден серебряный блеск моря, уходящего только на день пути к Тунису, занимающему место прежнего Карфагена. Античный город – стоял еще ближе к морскому берегу. Он был расположен по склонам горы, на которой стоит Джидженти, и широко раскинут по всхолмленной равнине, которая тянется внизу, покрытой теперь оливками садами и виноградниками. Ограду древнего агригента можно проследить почти на всем ее протяжении. По всей ограде стоял ряд храмов. Защита города была вверена богам. Такая мысль, по-видимому, руководила местным тираном Фероном, современником и другом Гилона Сиракузского, когда он начал постройку этой единственной в своем роде ограды. Некоторые из храмов Агрегента сохранились достаточно хорошо, чтобы привлекать сюда путешественников. Тому, кто видел пестум, они не прибавят, быть может, многого к величавому образу греческого храма, навсегда остающемуся в душе после дня, проведенного на пустынных берегах того залива. Но побывать здесь ранней весной, когда только-только зацветает миндаль, когда сильно пахнет молодой травой и всюду пестреют полевые цветы юга, настоящее счастье. Узкая каменистая дорожка спускается из города к храмам среди оливковых садов, и отдельно растущих миндальных деревьев, усыпанных розовато-белыми цветами. Храмы также окружены садами. От храма Геры, стоящего на высоком холме, в том месте, где городская ограда делала поворот, открывается все поле развалин, гигантские обломки стен агрегента перемешку с распаханной землей, виноградниками, оливковыми рощами, лугами, на которых бродят стада кос, перепрыгивая через камни древнего города. Там, среди миндалей и оливок, виден стройный, отлично сохранившийся храм Конкордии. Пропорции его колонн говорят о более зрелой эпохе дарической архитектуры, чем эпоха пестумских храмов. Но здешний камень далеко не так красив, как золотистый туф Пестума. Цвет храма Конкордии — это все тот же коричневатый шоколадный цвет зданий нынешнего Джердженти. Неподалеку от Конкордии... Находятся развалины колоссального храма Зевса Олимпийского, известного некогда во всем греческом мире. О размерах его можно судить, потому что человек свободно умещается в каждой канилюре его колонн. Ряд исполинских атлантов поддерживал его крышу. Одна из этих великолепных кариатит, сложенная из кусков, лежит подле развалин храма. Постройка его была начата тотчас же после Великой Победы сицилийских греков над Карфагенинами при Гимере, одержанной в тот самый день, когда Старая Греция победила персов при Саламине. Эти камни были сложены руками пленных Карфагенин, но замысел оказался слишком грандиозным, на выполнение его не хватило целого столетия. Храм Зевса так и остался неоконченным, когда в 406 году агрегент был взят и разграблен карфагенинами. С тех пор этот город навсегда потерял свое значение. Среди развалин агрегентского храма приличествует задуматься над судьбой самых гордых человеческих замыслов. История всюду являет поучительнейшие примеры, но человечество нисколько не становится от этого мудрее и спокойнее. Что может быть назидательнее полного исчезновения, кипевшей здесь некогда жизнь, И какой жизни? Жизни, создавшей легендарный образ философа, поэта и испытателя природы Эмпедокла, бросившегося в жерло этно, чтобы погибнуть или превратиться в Бога. Никогда нельзя подумать без печали о том, что греческий мир умер. Но вот в такие весенние дни, когда развалины его окружены молодой травой цветущими деревьями, есть утешение в мысли, что кончина его была мирным делом, как всякое дело природы. Он сумел умереть прекрасно. Сиракузы. Переезд из Джидженти в Сиракузы через всю Сицилию долог и утомителен. Страна, видимая в окна вагона, поражает своим безлюдям каменистыми пастбищами, голубыми серными речками и дикими очертаниями голых гор. Это безлюдие суждено было ей от колыбели. Греческие поселенцы, за редкими исключениями, не селились внутри острова. Здесь жили только первобытные народцы, сиканы и сикулы, довольствовавшиеся там малым, что давала им скупая земля. Для всех культурных завоевателей, для греков. Для римлян, для арабов, внутренность острова оставалась легендарной, чужой страной. Обитатели ее продолжали быть также дики, бедны и голодны, когда береговая Сицилия успела дважды быть житницей Рима, и когда Палермо расцвело садами и миров. И сейчас беденный дик крестьянин, распахивающий первобытный сахой берега эликоса, или пастух, пасущий стадо с ружьем на плече. Или рабочие, вырабатывающие гроши днями мучительного труда на серных копях Самый древний тип сохранился здесь в удивительной чистоте. Антропологи утверждают, что строение черепу современных обитателей Ликаты или, или Ракопалумбы совершенно такое, как у черепов, найденных в первобытных сикелиотских некрополях. Мы проезжаем в область, где добывается серо. Всюду на станциях серный цвет насыпан горками, и рабочие, покрытые желтой пылью, грузят его в вагоны. В самой окраске этого минерала, в его способности гореть, в его удушливых парах есть что-то адское. Должно быть, в представлениях суеверных сицилийцев происхождение его не обходится без участия нечистой силы. Это опасное богатство увеличивает их вековое уважение к таинственным недрам своей земли. Поклонение подземным богам было первой религией Сицилии. Оно осталось и в греческие времена, переменив лишь имя и внешность. Пришельцы очень скоро научились благоговеть перед землей, из которой поднимается этной которая, колеблясь, разрушает целые города. На пути к Сиракузам мы проезжаем к астро древнюю Энну, В высокой горе, окутанной туманом, там видны развалины средневекового замка. В этом месте было когда-то величайшее святилище Сицилии, храм подземной богини Секулов, соединенный греками с диметрой римлянами с Церерой. В греко-римские времена Энна считалась самым местом действия глубокого мифа о Диметрии и Персифоне. Здесь, на берегах, Осохшего теперь озерца гуляла юная кора, срывая цветы и перекликаясь с подругами. Едва она нашла чудесный Стоголовый нарцисс, как из расселенных в скале, явился подземный бог на колеснице, запряженный черными конями, который похитил девушку и умчал ее в свое царство. Здесь, в Энне, Персифона проводила вместе с матерью дарованные ей зевсом светлые полгода, деля другие полгода со своим черным супругом. Часа через три после Кастро-Джованни местность резко меняется. Пустынные плоскогории и долины остаются позади. Поезд выходит на равнину катании, похожую на южнорусские степи. Как сильно должно было биться сердце греческого странника, когда, перевалив через чужие туманные горы, занимающие середину острова, он спускался на равнину и на далеком горизонте различал сверкающую полосу Ионического моря. Ибо здесь, где стоят еще и теперь Сиракузы, Катания, Таурмина и Леонтини, где над малыми деревушками витает память о Мегаре, Наксосе, Камарине и Геле, здесь было настоящее греческое гнездо — Такой же дом Эллина, как Афины, Каринф и Дельфи. Уже вечереет, и поезд идет теперь над морем, над белыми скалами, среди оливковых рощ. Белый камень, серебристые деревья и густое сине-зеленое море — таков пейзаж, видный из окна, настоящий пейзаж идилии Феокрита. Первое впечатление сиракуз февральский вечер — это впечатление прозрачных, как хрусталь сумерек и редких огней, дорог, идущих среди лимонных садов, теплого ветра, приносящего с каких-то полей благоухание горьких трав. Завтра мы пойдем на каменистые россыпи Эпиполи и Ахрадины, и там, среди незнакомых южных трав, найдем нашу скромную мяту. Теперь же надвигающаяся ночь скрывает все, священные поля неразличимы глазом в поисках ночлега мы катим куда то по узкой дороге Окруженный величием тишиной слышали слабый шум моря видя только звезды и блеск огней засыпающего вдали города